Робин Д. Мейл, Эль Мэдисон, Рябиновая, Принцесса. Читает Нелли Новикова. Всем принцессам, которые не приминули бы отправиться в тот туннель за бутылкой выпивки и неудачными решениями. «И я бежала из дома прочь. Вдруг я однажды сгину в ночь. Я танцевала под дождем. И я жила, обиды прочь смахнем. А ныне...» Отнеси меня домой. Уже пора туда, где дом родной. Аврора, побег. Пролог. Смерть — немалая цена за водку. Последнее, что я запомнила, — оглушительный рев, эхом прокатившийся по узкому туннелю. Затем решение на свой страх и риск отправиться во вражеское королевство, а не остаться погибать от голода возле каменной стены, которую нам не под силу сдвинуть дни блуждания по туннелю, с каждым шагом усиливающаяся жажда и, в конечном счете, горячечный бред. Видимо, тогда-то мы с кузеном Давином и решили откупорить бутылку водки, чтобы согреться. Возможно, именно в этом мы совершили ошибку. Были слишком дезориентированы, не заметили, как к нам подкрались солдаты и слишком пьяны, чтобы сопротивляться. А возможно, мы совершили ее раньше. На много месяцев раньше, когда я решила отправиться в туннели. В любом случае, где-то мы ошиблись, с этим не поспоришь, когда приходишь в себя на полу сукарской темницы.